Еще такой я видел сон, Люди, их несметное количество, Все, кто жил на свете до меня, Двести поколений человечества В отблесках закатного огня По дороге шли мимо меня. Люди эти малые и великие, Выходя из тьмы своих веков, На себе несли своих богов, Темные таинственные лики, Свои стяги и свои вериги, Груз венков своих, своих оков, Книги своих пастырей И книги вольнодумцев и еретиков, Древние орудия познания, Множество орудий для дознания И для целей всяческих других, Чаши для курения фимиама, Словом, с чем шла когда-то драма Их страстей и верований их. Как ее разрозненные звенья, Времена смешавы поколенья, Шли передо мною Брут и Цезарь, И Марат с Шарлотою Корде, Армия Афинян и Троянцев, и якобинцев и претарианцев, Азия, Боковок и Европа, В перемешку Рим и Карфаген. И почтенный киник из Синопа, Седовласый старец Диоген, Выступив на миге с полумрака, Поднял свой фонарик над собою И сказал мне строго, для чего? И, подобно греческому хору, Тысячи людей одновременно Выдохнули разом, для чего? Кто-то рявкнул басом, ты ответил, И шепнули рядом, ты все скажешь, ты нам головой своей ответишь, если ты не скажешь, для чего. Я хотел ответить, я пытался, я кричал, но звук терялся где-то, как всегда вас не бывает это, вымолвить не мог я ничего. А меж тем поток уже кончался, Край его вдали обозначался, И, венчая шествие, качался, Одинокий факел позади. И тогда над темною дорогой, Где шаги едва уже звучали, Преисполнен гнева и печали, Трубный глаз раздался. Проходи. И тогда пошел я вслед за ними, Как в конце военного Парада с площади уходят музыканты, завершая шествие его. А потом дорога опустела, Лишь трава тревожно шелестела, И звезда полночная блестела, Грустно вопрошая, для чего?